Глава 23 Проснувшись рано утром, братья увидели, что мир утонул в сером тумане. Хижина и сарай казались темными расплывчатыми тенями, а звуки прибоя доносились снизу далекими глухими вздохами. Одеяло намокли, лица и волосы покрылись мелкими каплями. Джозеф нашел хозяина в хижине возле тускло горящего очага и сказал. «Надо как можно скорее найти лошадей, чтобы отправиться в обратный путь». Старик заметно расстроился. «Думал, побудете у меня еще немного. Я поделился своим знанием и хотел бы услышать вашу мудрость». Джозеф горько рассмеялся. «Мне нечего дать. Моя мудрость разрушена. Как найти лошадей в таком тумане?» «О, сейчас сами явятся». Старик подошел к двери и пронзительно свистнул. Тотчас зазвенел серебряный колокольчик. Вскоре показались ослики, а за ними приковыляли стреноженные лошади. Братья ловко укрепили седла, привязали одеяло, и Джозеф обернулся, чтобы попрощаться с хозяином, однако тот исчез в тумане и не отзывался. «Ненормальный», — проворчал Томас. «Поедем». Они направили лошадей на тропу и позволили животным самим выбирать путь, так как для человека туман оставался слишком плотным. Проехали с секвоями и густым подлеском. Здесь с каждого листка капала вода. На стволах, словно лохмотья флагов, висели клочки тумана. Уже на полпути к перевалу его завеса начала истончаться, рваться и кружиться, как застегнутый снегом легион ночных призраков. Наконец, тропа поднялась выше уровня серой пелены. Оглянувшись, братья увидели простирающееся до горизонта море тумана, поглотившее и океан, и склон горы. Скоро достигли перевала. Взор открылась мертвая долина, сгорающая под неистовым солнцем, изнемогающая в волнах зноя. Остановившись, братья в последний раз взглянули на зеленый каньон, который покидали и на серое туманное полотнище. «Не хочу уходить», — признался Томас. «Если бы там была пища для скота, непременно перебрался бы туда навсегда». Джозеф помедлил лишь мгновение и поехал дальше. «Это не наша земля, Том. Все равно, что желать красивую женщину, которая принадлежит другому». Он пришпорил лошадь, и та послушно зашагала по горячим камням. «Старик знает секрет», — сказал мне кое-что правильное и важное. «Он ненормальный», — продолжал настаивать Томас. «В любом другом месте давно бы сидел под замком. Зачем ему все эти несчастные существа в клетках?» Джозеф задумался, как лучше объяснить, а главное, с чего начать. «Но, понимаешь, он держит их для еды. Стрелять дичь непросто, поэтому он ловит их и держит до тех пор, пока не понадобится». «Тогда еще ничего», — немного успокоился Томас. Я-то испугался, что дело в другом. Если так, не возражаю. Значит, животных и птиц его сумасшествие не затрагивает». Ни в малейшей степени», — подтвердил Джозеф. «Если бы я это знал, вчера то не ушел бы. Решил, что существует какая-то особая церемония». «Боишься любого ритуала, Том? Знаешь, почему?» Джозеф натянул поводья, чтобы брат подъехал ближе. «Нет, не знаю», — неохотно признался Томас. «Возможно, это ловушка. Какая-то маленькая ловушка». «Не исключено», — согласился Джозеф. «Никогда об этом не думал». Братья спустились по склону к руслу реки с высохшим хрупким мхом и почерневшими папоротниками и остановились под лавром. «Давай проедем по гребню и соберем скот, который увидим», — предложил Томас. Они направились прочь от реки по горячему пыльному склону. Внезапно Томас остановился и показал вниз. «Смотри!» На выжженной земле лежали 15-20 скелетов. В кусты убегали серые койоты, а грифы сидели на костях и подбирали остатки плоти. Лицо Томаса окаменело. «Вот о чем я тебе говорил! Вот почему ненавижу этот край! Ни за что здесь не останусь!» — крикнул он. «Поедем скорее! Хочу вернуться на ранчо и уже завтра уйти навсегда!» Он пришпорил лошадь и рысью пустил ее вниз с холма, чтобы быстрее миновать покрытый скелетами акро земли. Джозеф не терял брат из виду, но и не пытался догнать. Сердце его наполнилось горем и сознанием поражения. Что-то не получилось, думал он печально. Я был избран заботиться о земле, но не справился. Он разочаровался и в себе, и в земле, но все же твердо решил. «Не уйду отсюда». Останусь здесь, со своей землей. Может быть, она еще не погибла. Потом вспомнил о камне в сосновой роще и заволновался. Надо узнать, течет ли ручей. Если он жив, то и земля не умерла. Скоро туда поеду. Он пересек вершину гребня как раз вовремя, чтобы увидеть, как Томас галопом мчится к домам. Заборы вокруг последних стогов убрали, и коровы выедали все неглубокие дыры. Подъехав ближе, Джозеф заметил, как они худы и измучены, как страшно торчат ребра и тазовые кости. Томас уже разговаривал с пастухом Мануэлем. — Сколько осталось? — допытывался он. — Четыреста шестнадцать, — ответил Мануэль. — Больше сотни не хватает. — Больше сотни! Томас отвернулся и быстро ушел. Джозеф посмотрел ему вслед, увидел, что брат скрылся в конюшне и повернулся к пастуху. «Как, по-твоему, Мануэль, те, что остались, дойдут до реки Сан-Хуакин?» Парень пожал плечами. «Погоним медленно, может быть, найдем немного травы, может быть, сумеем довести, но обязательно потеряем много коров. Ваш брат ненавидит терять коров. Он любит коров». «Пусть съедят все сено», — распорядился Джозеф. «Когда стога закончится, сразу погоним». «Стога закончится завтра», — ответил Мануэль. Во дворе уже грузили в повозки скарб. Матрасы, клетки с курами, кухонную утварь — все укладывали бережно и надежно. Ромас приехал вместе с другим погонщиком, чтобы помочь со стадом. Раме предстояло управлять бричкой, а Томас должен был вести повозку с студбекер, груженную овсом для лошадей и двумя бочками воды. Не забыли взять палатки, запас провизии, трех живых свиней и пару гусей. все необходимое, чтобы дотянуть до зимы. Вечером Джозеф сидел на крыльце и наблюдал за последними приготовлениями. Рама отвлеклась от работы, подошла, присела на ступеньку и огорченно спросила. «Почему отказываешься уходить?» «Кто-то должен заботиться о ранчо». «Но о чем заботиться?» «Томас прав, здесь ничего не осталось». Джозеф посмотрел на горный хребет, где темнели сосны. — Кое-что осталось. Вот и я останусь вместе с землей. Рама глубоко вздохнула. — Наверное, ждешь, чтобы я взяла малыша Джона. — Да, совсем не знаю, как за ним нужно ухаживать. — Жизнь в палатке станет для ребенка нелегкой. — Не хочешь его брать? — Очень хочу. Хочу, чтобы он стал моим сыном. Джозеф отвернулся и снова взглянул на сосновый лес. Солнце уже садилось за пуэрто Суэло. Вспомнился старик с его жертвоприношениями. «Почему хочешь взять ребенка?» — спросил тихо. «Потому что он часть тебя». «Ты меня любишь? Дело в этом». Рама едва не задохнулась. «Нет!» — крикнула она в отчаянии. «Почти ненавижу!» «В таком случае бери Джона», — быстро разрешил Джозеф. «Ребенок твой, клянусь, твой навсегда. Никогда не предъявлю на него отцовских прав». Словно ожидая поддержки, он бросил быстрый взгляд на сосны. «Но разве можно верить твоим словам?» — забеспокоилась Рама. «Что, если я начну относиться к мальчику как к родному, и он увидит во мне мать, но здесь явишься ты и разлучишь нас?» Джозеф улыбнулся и почувствовал себя во власти уже знакомого отстраненного спокойствия. Потом показал на засохший дуб возле крыльца. «Смотри, это дерево было моим центром земли, своего рода отцом земли». Но Бертон его убил. Он умолк, погладил бороду и завернул внутрь концы, точно так, как делал отец. Глаза его затуманились печалью, а губы упрямо сжались. Посмотри на вершину хребта, на сосновый лес. Там есть круглая поляна, а на ней лежит огромный камень. Этот камень убил Элизабет. А вон там, на склоне холма, могилы Бенджи и Элизабет. Раму взглянула с недоумением. «Земля в беде», — продолжил Джозеф. «Она не погибла, но мучительно страдает под воздействием какой-то жестокой силы. И я остаюсь, чтобы ее защитить». «Какое отношение все это имеет ко мне?» — удивилась Рама. «Ко мне или к ребенку?» «Не знаю», — Джозеф пожал плечами. «Возможно, если отдам тебе Джона, что-то изменится к лучшему. По-моему, такой поступок поддержит землю». Рама нервно поправила волосы. «Иными словами, приносишь сына в жертву? Так, Джозеф?» — Не знаю, как назвать свой поступок, — спокойно ответил он. — Попытаюсь спасти землю, а потом можешь не опасаться, что заберу мальчика. Рама встала и медленно пошла прочь. — Прощай, Джозеф. Утром уеду и рада этому, так как теперь всегда буду тебя бояться. — Да, всегда буду бояться. Ее губы задрожали, а глаза наполнили слезами. «Бедный, бедный, обездоленный человек!» Рама поспешила к своему дому, а Джозеф посмотрел на сосновую рощу и мрачно улыбнулся. «Теперь мы едины», — подумал он обреченно, — «и одиноки. Будем работать вместе». С холмов подул ветер и поднял густое облако пыли. Всю ночь коровы жевали сено. Томас с семьей выехал со двора задолго до рассвета. Еще два часа в темноте мелькал свет фонарей. Рама приготовила детям завтрак и медленно устроила их в повозки на поклаже, а корзинку с младенцем поставила на пол брички перед собой. Наконец все было готово. Лошади ждали твердой хозяйской руки. Рама забралась на свое место, а Томас встал рядом. Подошел Джозеф. В темноте все трое бессознательно принюхивались в надежде уловить хотя бы намек — на грядущий дождь. Дети сидели очень тихо. Рама поставила ногу на тормоз. Томас глубоко вздохнул. — Когда приедем на место, сразу напишу. — Буду ждать вестей, — кивнул Жозеф. — Что же, пожалуй, нужно отправляться в путь? — В разгар жары устроите привал? — Если найдем дерево, под которым можно остановиться. — Прощай, — ответил Томас. — Путь предстоит долгий. Одна из лошадей выгнала шею и нетерпеливо топнула. «Прощай, Томас. Прощай, Рама. Попрошу Томаса написать, как растет малыш», — пообещала Рама. Некоторое время Томас продолжал стоять, словно в ожидании, а потом вдруг резко повернулся и без единого слова ушел. Что-то прошептал тормоз его повозки, под грузом скрипнули оси. Рама подняла поводья, и семейство тронулось в путь. Марта горько заплакала, потому что никто не увидел, как она машет платком. Другие дети уснули, но она их разбудила. «Едем в плохое место», — предупредила девочка сурово. «Но я рада, потому что через неделю-другую это место сгорит». Скрип колес доносился и после того, как повозки скрылись из виду. Джозеф направился к бывшему дому Хуанито, где погонщики допивали кофе и доедали жареное мясо. С первым проблеском зари они опустошили чашки и тяжело поднялись. Ромас вышел во двор вместе с Джозефом. «Гони медленно», — попросил хозяин. «Непременно. Ребята подобрались надежные. Всех давно знаю». Погонщики неторопливо седлали лошадей. Свора из шести серьезных лохматых собак встала из пыли и устала побрела на работу. Заря заолела. Собаки выстроились в ряд. Ворота загона открылись, и вышло стадо. С каждой стороны коров охраняли три собаки, чтобы те не разбредались, а сзади стерегли погонщики. С первых же шагов в воздухе повисло пыльное облако. Скоро взошло солнце и окрасило его в красный цвет. Джозеф стоял возле загона и смотрел, как полоса пыли, словно червяк, ползет по склону, оставляя за собой желтый туман. Наконец, стадо скрылось за холмом, но пыль висела в воздухе еще несколько часов. Джозеф остро ощущал утомительность долгого перехода. Ранняя жара обжигала, пыль забивала нос. Он долго стоял неподвижно и смотрел в пыльное пространство. Душу переполняло горе. «Коровы ушли навсегда», — подумал он обреченно. «Почти все родились здесь, и вот теперь покинули дом». Он вспомнил их телятами, только что вставшими на ножки, влажными и блестящими от материнского языка. Представил, как ночами малыши проминали в траве небольшие лежанки, как печально мычали коровы, когда дети терялись. И вот коров больше нет. Джозеф заставил себя повернуться к мертвым домам, мертвой конюшне и огромному мертвому дубу. Стояла мертвая тишина. Дверь конюшни оставалась открытой. Дом рамы тоже стоял нараспашку. Внутри были видны стулья и полированная печка. Джозеф поднял кусок упаковочной проволоки, свернул и повесил на забор. Вошел в молчаливую конюшню и увидел на полу, на утоптанной соломе, черные пятна навоза. У него осталась всего одна лошадь. Джозеф медленно зашагал вдоль длинной череды осиротевших стоил, и воспоминания пошли рядом. Вот здесь Томас сидел, когда сеновал был забит до самых стропил. Он поднял голову и постарался представить, как это выглядело. В воздух рассекали желтые полоски света. Три сепухи сидели, забившись в темные углы под стрехами. Джозеф вошел в кладовку, взял лишнюю меру овса и высыпал в кормушку своей лошади, а еще одну меру рассеял по земле за дверью. Затем медленно вернулся к домам. Обычно в это время рама выносила корзину чистого белья и принималась развешивать на веревке красные передники, синие джинсы, с которых капала вода, маленькие голубые платьицы и красные вязаные нижние юбочки девочек. Близился час, когда лошади выходили, чтобы размяться и с фырканьем, с пузырями, напиться из большого деревянного корыта. Потребность в работе никогда не ощущалась так остро, как сейчас. Джозеф обошел все дома, запер двери и окна, забил гвоздями двери сараев. В кухне Рамы поднял с пола мокрую хозяйственную тряпку и повесил на спинку стула. Рама всегда была аккуратной женщиной. После ее отъезда ящики бюро остались тщательно закрытыми, а пол подметенным. Веник и совок вернулись в свой угол, а крыло индейки даже сегодня посетило печь. Джозеф открыл дверцу и увидел еще горячие, но уже потемневшие угли. Выйдя и повесив на дверь замок, он испытал вину, сходную с той, которая настигает человека, когда крышка гроба закрывается, и покойник остается в вечном одиночестве. Джозеф вернулся к себе, заправил кровать и принес дров, чтобы вечером приготовить ужин. Подмел пол, вычистил печку, завел часы. Необходимые и привычные хозяйственные дела закончились к полудню. Справившись, вышел на крыльцо и присел на ступеньку. Солнце нещадно палило и сверкало в кусочках битого стекла. Неподвижный воздух обжигал, но несколько отважных птичек все-таки прыгали возле конюшни, подбирая овес, который Джозеф заботливо рассыпал. Услышав новость о том, что ранчо опустело, по двору бесстрашно просеменила белка. На нее набросилась ласка, однако прикончить не сумела. Сцепившись, зверьки устроили возню в пыли. Откуда-то явилась рогатая ящерица, неспешно прошлепла крыльцу, устроилась на нижней ступеньке и принялась ловить мух. В конюшне лошадь била копытом по полу, единственный звук, который напоминал о жизни. Тишина оглушала и отупляла. Время ползло, а мысли бродили в сознании так же медленно, как шествовала в пыли рогатая ящерица. Джозеф посмотрел на сухие белые холмы и прищурился. Солнце отражалось слишком ярко. Его взгляд поднялся по руслам ручьев, к пересохшим источникам, дальше, к обнаженным горам и, как всегда, остановился на соснах. Джозеф рассматривал рощу долго и внимательно. а потом встал, спустился с крыльца и неторопливо отправился вверх по пологому склону. Лишь однажды в предгорье остановился и, обернувшись, взглянул на прижавшиеся друг к другу раскаленные дома. Рубашка потемнела от пота. Каждый шаг поднимал облако пыли, так что к черным деревьям теперь тянулся желтый след. Наконец показался узкий овраг, по дну которого бежал вытекавший из камня ручеек. Даже сейчас здесь слышалось журчание, а по берегам росла зеленая трава. В ручье по-прежнему плавали крошечные стебельки крес-салата. Джозеф выкопал в русле ямку, а когда муть улеглась, опустился на колени, напился и умылся. Потом он пошел дальше, глядя, как расширяется русло, а вместе с ним и зеленая полоса травы по берегам. Там, где ручей протекал близко к обрыву, вдали от солнца, в черной, прикрытой мхом земле, росли папоротники. На душе стало немного легче. «Я знал, что ручей по-прежнему здесь», — вслух проговорил Джозеф. «Он не может покинуть это место». Он снял шляпу и быстро продолжил путь. На поляну вышел с непокрытой головой и остановился, устремив взгляд на камень. Густой мох заметно пожелтел и засох, а папоротники у входа в пещерку завяли. Из темной глубины и сейчас вытекал ручей, однако воды осталось раза в четыре меньше, чем прежде. Джозеф с опаской подошел к камню и потрогал мох. Он не был мертвым. Выкопал в дне ручья глубокую яму, а когда она наполнилась, набрал воды в шляпу, вылил на мох и увидел, как быстро она впиталась. Яма наполнялась медленно. Потребовалось много раз смачивать мох. Он пил жадно и все равно выглядел сухим. Джозеф полил оставшиеся от каблуков Элизабет следы и вслух пообещал самому себе. «Завтра принесу ведро и совок, тогда станет легче». Работая, он не воспринимал камень как что-то отдельное от себя. не испытывал к нему больше привязанности, чем к собственному телу, а от смерти спасал точно так же, как спасал бы собственную жизнь. Перестав поливать мох, Джозеф присел возле углубления, старательно умылся и напился из шляпы, а потом прислонился спиной к камню и посмотрел на обступившую поляну черной сосны. Представил, как выглядит земля за пределами рощи, опаленной зноем холмы, сухой пыльный шалфей. «Здесь надежно, безопасно», — подумал он с надеждой, «здесь хранится то самое зерно, которое останется живым до тех пор, пока снова не пойдут дожди. Это сердце земли, и сердце все еще бьется». Сырой мох приятно охлаждал спину, и мысли катились дальше. Интересно, почему даже умерев, земля остается мстительной? Джозеф подумал о холмах, лежавших вокруг этого сохранившего воду места, как лежат слепые змеи с кожей. Вспомнил, как земля поглощала маленький поток, прежде чем тому удавалось пробежать сотню ярдов. «Земля жестока», — сказал он себе, — «и так же неразборчиво, как голодная собака». Джозеф улыбнулся мысли, потому что почти ей поверил. «Земля готова прийти сюда, проглотить этот ручей и даже, если получится, выпить мою кровь». Он снова взглянул на тонкую ниточку воды. «Да, вот источник жизни земли. Надо с помощью воды защитить ее сердце, иначе, едва почувствовав воду, как хищник чувствует кровь, земля набросится на нас». День уже клонился к закату. Тень от сосен пересекла камень и достигла противоположного края поляны. Воздух наполнился покоем. «Я пришел к тебе вовремя», — обратился Джозеф к камню. «Давай вместе дождемся того дня, когда закончится засуха. Пойдут дожди, и земля оживет». Скоро голова его безвольно склонилась, и он уснул. Солнце скользнуло за холмы, пыль улеглась, а тьма опустилась еще до его пробуждения. На охоту вылетели совы и замелькали под звездами, а по холмам прошуршал обычный ночной ветер. Джозеф проснулся и посмотрел в черное небо. Его сознание мгновенно ожило и подсказало, где он находится. «Случилось что-то странное», — подумал он. «Теперь я живу здесь». Ранчо в долине со всеми постройками перестало служить ему домом. Он понял, что отныне будет сбираться на холм и искать защиты на круглой поляне у прозрачного ручья. Джозеф встал, размял затекшие дремлющие мышцы и тихо отошел от камня. Оказавшись на открытом пространстве, зашагал быстро, но бесшумно, как будто боялся разбудить землю. Темные дома не указывали путь. Джозеф шагал, руководствуясь интуицией и памятью, и подошел к Ранчу, прежде, чем его увидел. Оседлал лошадь, привязал одеяло, мешок овса, положил в сумку бекон, три окорока и большой пакет кофе. И вот, наконец, взял нагруженную лошадь под узцы и осторожно, бесшумно ушел со двора. Дома спали, земля шепталась с ночным ветром. Однажды в кустах послышались шаги какого-то крупного зверя. Джозеф в страхе замер, дождался, пока шаги стихли, и только после этого продолжил путь. На поляну вернулся, когда рассвет едва забрезжил. В этот раз лошадь не отказалась ступить на тропу. Джозеф привязал ее к дереву и накормил овсом из мешка. Потом подошел к камню и расстелил одеяло возле углубления в русле ручья, которое своими руками выкопал и обустроил. Когда прилег отдохнуть, уже занялась заря. Высоко в небе клочок облака поймал луч невидимого солнца. Глядя на него, Джозеф крепко уснул.